Глава 17. Вот теперь, когда нашу победу можно считать официально состоявшейся, я открыл семейный чат и написал Керри. «Привет. Мы победили. Войска сеньоров уничтожены. Командование съебалось. Приезжай на торжественный обед. Успеешь, если отправишься прямо сейчас. Я предупрежу, чтобы тебя пустили». Она ответила практически сразу. «Блин, а ты не мог написать пораньше?» Мы уже обедаем у родителей. Извини. Встретимся вечером? Ну, давай вечером, — написал я несколько разочарованно. Спишемся. Тогда до вечера пришел ее ответ. Кстати, поздравляю. Вот. Написал бы раньше, сказала бы, что тороплюсь. Не написал бы вообще, еще хуже. Забыл. Пренебрег. Возомнила себя. Ни жена то ни разу. Отношений практически нет». — А сижу во всем, не прав и злюсь на что-то. — Ладно, будем считать, что у них это такая природа. — А у меня, соответственно, судьба, — написал Томми. — Привет, мы победили. Передай Гронгу и Рене. Моментально пришли его ответы короткой очередью. — Ура! Мы обедаем, после обеда передам. Пусть поедят нормально. — А ты сегодня приедешь? — Еще не знаю, — ответил я. — Посмотрим, как пойдут дела. — Ты лучше приезжай, а то Грунк меня в крепость не возьмет, — попросил мальчишка. — Пиши еще. — До связи, Томми, — написал я. Настроение заметно улучшилось. Пацан, что бы ни говорил, почти всегда заставляет улыбаться. Я свернул сообщение и уже собрался вставать, но в этот момент в мозгу голос подал тыц. — А ты на обед в честь победы собрался идти пешком? — Блин... Все пешком, а я чем хуже, — подумал я. — Ты, сеньор, и вождь клана, — напомнил дух эльфа. — Угу, — начал я понимать причины его экзальтации. — А еще у меня, друг, ебанутый дух с арфой. — Да, пусть ебанутый, но сам же посуди. — И арфовый экипажа. и пешком тебе нельзя, — убежденно заявил тыц. — Без меня тебе б никто не напомнил. Так и пошел бы пешком, как лох. — Ладно, убедил, — ответил я, вставая. Нацепил перевязь и пояс. Для представительности повесил лук с колчаном и меч. Представил себе Валеру и призвал его по-некромански приемно. Пойдем обедать, — сказал я вслух, направляясь из кабинета. Мы спустились на первый этаж. Как раз притащился очень злой зомби Валера. — Приятель, — сказал я ему добродушно, — «Обеспечь проезд через пост одного экипажа». «Но проезд закрыт!» — повысил мертвец сиплый голос. «Сука!» — воскликнул я. «Это, нахуй, моя крепость, и я, блядь, хочу проехать!» Так бы и сказал. «Что орать-то сразу?» — просипел Валера покладисто. «Доски под колеса положим! Какой у экипажа просвет?» «Вот иди за нами, сам посмотришь», — сказал я ему и обернулся к товарину. «Поедем на твоем экипаже?» Друид кивнул, добродушно ухмыляясь. «Прошли мы через двор. У ворот нас догнал Валера с группой бойцов. Вместе дошли до парковки. Рядом с нашим экипажем стояло несколько эльфийских повозок. Кучер с помощью солдат шустро привел от канавязи лошадок. Запрягли. Товарин галантно подлал Леноре руку. Она поднялась в салон. Следом залез сам друид, и я погрузился крайним. Я вождь молодой еще, прогрессивный и демократичный. Можно и не выебываться в чужом экипаже. Двинулись шагом, а как проехали через мост, лошадок наших подусцы повели два солдатика, в то время как другие бойцы перекладывали доски. Вот ведь создал людям проблему. Хотя без досок узкие колеса могли застрять. Пришлось бы воинам помогать лошадям вытаскивать повозку. И без повозки никак не обойтись. Просить бойцов тащить арфу было бы еще неудобнее. А не просить вообще немыслимо. Как бы инвалид, одни уши остались, пёр бы инструмент, когда тут ошиваются столько молодых здоровых парней. То есть все в принципе верно. Логично. А по факту опять получается какая-то хуета. Смешная все-таки штука жизнь. Наконец проехали через городские ворота. Кучер совсем остановил лошадей, И слез с спрашивать, куда ехать дальше. Товарин скотина врубил тупого. Типа ему не сообщали, где будет обед. И опять же я тут самый молодой. Пришлось мне лезть на козлы, подсказывать кучеру, где свернуть шоссе на проселочную. Потом снова останавливаться, пальцем показывать, у каких шатров встать, и лезть в салон, чтобы потом прилично из него вылезти. Неудобно вождю и сеньору на козлах. Прибытие все-таки получилось торжественным. Возле шатров других повозок не стояло, значит, на экипаже. Приехали только мы. Потом я заранее написал Рексу, чтобы встречали... Так он понял немного по-своему. Натурально выперли всей толпой встречать. Ведьмочки, кстати, тоже. И как только умудрились пешком нас обогнать. Значит, встречали нас без оркестра, но его с успехом заменил один тыц с арфой. Сама откинулась крышка багажника, и арфа, натужно кряхтя у меня в мозгу, неспешно полетела к шатрам. — Скажи, чтоб проводили, — просипел ты в сознании. — Проводите арфу, пожалуйста, — сказал я встречающим. Эрекс заторможенно обернулся, ошарашенный Харри, к ведьмам. Те сделали испуганные моськи и замотали головками. Он перевел взгляд на своих сержантов. Парни его взгляд встретили безразлично. роже проводи инструмент к столу проговорил капитан есть проводить инструмент браво ответил высокий смуглый парень и сделав карфе три шага сказал ей прошу за мной сержант оглядываясь через плечо направился к самой большой палатке невидимый ты царф, и пошел за ним люди эльфы молча проводили их взглядами пока инструмент не скрылся за пологом шатра и дружно обернулись ко мне. — Что, блядь? — стало мне вдруг неловко. — Пошли уже обедать. Да — Да-да, — воскликнул Рекс. — Конечно, пойдем. — А сам стоит и на меня, сука, смотрит. — Ну, чего еще? — воскликнул я. — Да иди уже в палатку! — тоже повысил он голос. — Сеньор, твою крапину мать! А — -а -а", дошло до меня. Я оглянулся к товарищу Элиноре, чтобы хотя бы взглядом извиниться, и направился к шатру. Прошел важно, глядя строго перед собой. Боец у входа отдернул полок. Внутри обнаружился длинный стол, накрытый скатертью с вензелями драги. Сама собой что-то уже наяривала арфа. Я притормозил в рассуждение куда же дальше, и ко мне подошел благообразный хрен с бакенбардами, тоже в ливрее с вензелями драги. — Пожалуйте сюда, сеньор, — указал он ладонью на стул в центре. Я привычно сдвинул на бок лук и колчан, усаживаясь. Рядом со мной усадили Рекса, ведьм, дальше сержантов, а с другой стороны разместились эльфы. Напротив меня товарины и Ленора, потом еще друиды, а дальше чевагор и рейнджеры. Парни в ливреях с очень серьезными бледными лицами откуда-то из глубин служебных помещений понесли блюда с первой переменой. Я, рассматривая их, проговорил Рексу. Кто эти люди и что на них надето? «Трофейная прислуга», — свободно ответил капитан. «Прикинь, их наняли обслуживать банкет в честь окончания осады». «Ну и что?» — проворчал я. «Без них бы не обошлось?» «Нет», — строго сказал военный. «У нас банкет в честь окончания осады. Без лакеев нельзя. Нанимать других? А наши бойцы только из битвы, и они не лакеи». Я попробовал супчику. — Понравилось. Увлеченно работая ложкой, проговорил недовольно. — Все равно. — А если в тарелку плюнут? Капитан фыркнул и покачал головой. — Ну, как при них что-то обсуждать? — выдвинул я аргумент посерьезнее. — Все же доложит господам. — Вот именно, — криво усмехнулся Рекс. — Их сеньорам будет очень приятно узнать, что банкет в честь окончания осады состоялся в том же месте. И слуги были те же, только... За столом сидели другие гости. «А планы с союзниками обсудить?» — заметил я. «И снова говорю я, вот именно!» — воскликнул Рекс и заговорил с подъемом. «Прошу внимания!» Разговоры за столом утихли. Гости с интересом воззрелись на капитана. И «Еще не прошло и недели с того момента, когда сеньор Вих меня убил. Потом залил мне в задницу зелье воскрешения, и я принес ему присягу». Я спросил его, зачем ему эта крепость. И он сказал, что это будет городской аттракцион, чтобы местным придуркам было недалеко лазить за пиздюлями. «Ха-ха-ха!» — -ха", развеселился народ. «Мы прокатили на нашей карусели трех сильнейших местных сеньоров», — продолжил он. «Однако, боюсь, новые желающие найдутся не скоро. Как говорят торговцы, настало время нам с нашими аттракционами идти к потребителю». «Ха-ха-ха-ха!» заржали сержанты и рейнджеры. Ведьмы и друиды лишь сдержанно улыбнулись и серьезно уставились на Рекса. — У нас пять сотен пехоты и больше пяти тысяч убитых. Только оживить! — вдохновенно вещал он. — У нас бомбарды, требушеты и пороховой запас. Мы можем сравнять любой замок в Ремузе. Нас некому остановить. После этого заявления за столом настала тишина. — Я обращаюсь к нашим славным союзникам! — — проникновенно заговорил капитан. — Не бросайте нас в начале пути. Поддержите хотя бы сотни ваших непревзойденных лучников и танцоров клинка и разделите с нами великую славу и добычу. Обращение надолго повисло в воздухе. Наконец-то проговорил сухо. Это может решить только вождь клана. Серьезные лица эльфов дружно обратились ко мне. Я заговорил добродушным тоном. — Да я, собственно, не претендую... «Вы помогли основать клан для моей Иры, помогли спасти моих людей. Я уже вам безмерно благодарен и не смею просить, чтобы вы рисковали жизнями и дальше». «Вих!» — возвысил голос друид. «Ты основал клан. Эльфийские кланы создаются только для войны, и мы все понимали это, давая клятву клану. Ты объявил крепость владением клана», — бесцветным голосом проговорил Чивагор. «На нас напали, только и всего». — Ну, если вы так считаете, — улыбнулся я. — Однако обойдемся без фанатизма. — Я согласен с Рексом. — Сотни рейнджеров пока достаточно. — Лучше всего, если это будут добровольцы. — Обычно кланы платят добровольцам денежное содержание, кроме довольствия. — От золотой монеты в месяц, — сказал Товарин. Вих, извини, что напоминаю. Ты говорил, что передаешь в казну клана какое-то золото. Начинается, подумал я, но сумел уверенно улыбнуться. Сейчас в крепости двадцать восемь тысяч золотых, сказал я. Понимаю, что маловато на первое время достаточно, заявил товарин. «Э -э, замычал Чивагор. Помнишь в их наш последний разговор в крепости? Тогда мы еще не были в клане. Э -э, если ты решишь подобным способом пополнить казну клана, то нам, э -э, Похуй. Э -э. «То есть на вас можно рассчитывать?» — спросил я прямо. «Да», — просто ответил Чевагор. Я плавно перешел к другому вопросу. «Кстати, крепости нужен комендант от клана. Кого-нибудь посоветуешь?» Старик немного смущенно ответил. «Точно не меня. С моим уровнем рейнджера сидеть в крепости преступно. Там нужен друид-хозяйственник». Я обернулся к товарину. Он задумчиво заговорил. «Даже не друид, а зодчий. Ведь крепость будет перестраиваться». «Да!» — возбужденно воскликнула Фло. «Лето кончилось, срочно нужен большой госпиталь. Вы ж воевать не перестанете». «Еще срочно нужен пороховой склад», — добавил Рекс. «И нужно побыстрее восстановить движение через пост», — заявил незнакомый друид. «Значит, пока перестройка откладывается», — сказал я Таварину. «Комендантно будешь ты». — Как решишь неотложные задачи? — Представишь кандидатуры преемников. — Приказ ясен? — Да, вождь, — сказал Друид, склонив голову. На этом серьезные темы сошли исчерпанными, и началось празднование с веселым трепом и вкусным угощением. Тыц тоже старался. На арфу поглядывали одобрительно. Рейнджеры, отведав вина сеньора Драги, даже пытались что-то подпевать, и в определенный момент Ральчи обратился к инструменту. «Дружище, давай бубенчики!» И тыц, конечно, дал. Рейнджеры дружно с душой выводили. «Звенят бубенчики, звенят!» А дух на арфе наигрывал душещипательный мотивчик, чем-то напоминающий Мурку. И хотелось еще посидеть. Веселье толпы только начиналось. Однако у вождей и сеньоров на праздники нет времени. В смысле, нет времени праздновать? А вообще о праздниках забывать нельзя». Я серьезно посмотрел на Ленору, и когда она обратила на меня внимание, сказал строго, «На завтра намечено открытие казино. Тоже, считай, клановое владение. Поручаю тебе организовать шоу. Ты ведь у нас отвечаешь за идеологию. А ведьмам некогда, очень много раненых». «Да, пора переходить к делам», — молвил друид. «Поедем в крепость?» «Секунду», — ответил я и обратился к ведьмам. «Девчата?» Настя обещала мне организовать лучшую медицинскую службу. Приступайте к исполнению обещания. За золотом обращайтесь к комендату товарину. «За золотом клана?» — удивился друид. «Сам же говорил, что клан нанимает мою банду», — напомнил я. «Довольствие, содержание, лечение бойцов и прочее пойдет в виде платы». «Ну...» — задумался он и неожиданно ухмыльнулся. Как я понимаю, торговаться с самим собой ты не станешь. Старик, все упрощается. Пока только я вношу в казну монеты, сказал я примирительным тоном. Потом, конечно, обсудим плату. Условия? Договоримся, прогудел он добродушно. Рекс, сказал я капитану, нам нужно проехаться в город. Сам уже хотел тебе предложить. Улыбнулся военный и четко проговорил. Слушаю, мой сеньор. Я подумал ласково. — Стец, мы уходим. — Ой. — Ну, давай еще пару песенок, — отозвался дух эльфа. — Да играй сколько хочешь, — ответил я мысленно. — Просто мне нужен экипаж. — Ну, спроси парней, помогут они с арфой или нет, — предложил дух. Я добродушно усмехнулся и обратился к Ральче. — Дружище, отнесете после обеда арфу в башню? — Она же у тебя сама летает, — возразил он. — Ее таскает привидение, — поведал я грустно. Кстати, призрак и играет. А не тот ли это призрак? Чьи уши у тебя на луке? Почтительно спросил Скипа. Тот, признался я. Конечно, поможем, воскликнул Фарин. Охренеть, проговорил Бьюри. Нам играет дух тыца. Тогда наливаем за тыца, провозгласил Скипа тост, не чокаясь. Я встал из-за стола. За мной поднялись Рекс, Товарин и Ленора. Сначала направились к крепости. На дороге оказалось неожиданно оживленно. Откуда-то появилось множество местных на своих телегах. Я спросил Рекса, что они тут делают? Приехали за трофеями? За мертвецами, ответил тот, пожав плечами. Я помотал головой в недоумении, и капитан пояснил. Ну, старые обычаи. — Называется «Мертвецкий постой», — местные разбирают убитых по своим домам. — Полагается медная монета за сутки хранения с одного убитого. — У нас же нет еще столько зелья воскрешения, и негде их всех складывать. — А налево не продадут? — сказал я подозрительно. — Может, и продадут, если кто-нибудь из сеньоров рискнет с тобой связаться, — ответил он безразличным тоном. — Но их хотя бы записывают, — уточнил я. — Не-а, — улыбнулся Олег. — Зачем? — Потом с лечим по жетонам. — -о, О, кивнул я. — Вообще хороший обычай, полезный. Построить для жмуров склады выйдет дороже, если срочно. И кто бы их сейчас строил? Солдатики еще от осады не отдохнули. А потом, конечно, нужно будет построить, на всякий случай. Пока ехали к городским воротам, я любовался мирной суетой на поле недавней битвы. Бойцы собирали мертвецов, относили на носилках в штабеле у дороги. Горожане на телегах подъезжали, занимали очередь, потом сами грузили павших и уезжали. Экипаж остановился возле моста. Рекс и Ленора остались ждать, а я повел товарина принимать дела. В приемной на первом этаже башни вызвал Валеру, представил ему нового коменданта и попросил пару бойцов с крепкими мешками себе в помощь. Вместе с ними спустился в подземелье. В казематах стены дрожали от загробного воя. Настенька развлекалась с честно заслуженной наградой. Я сказал ей мысленно, что пришел за своими деньгами. Она сразу забаву бросила, перешла в энергетическую форму. И прямо из моей головы следила, как я в кромешном мраке отсчитываю свою половину. Четырнадцать тысяч монет. В два мешка насыпал по пять тысяч. В третий — четыре тысячи монет, и потащил в коридор. А Настя снова воплотилась и вернулась к своим баранам. Бойцы помогли поднять золото, и в приемной я их отпустил. С друидом поднялись в кабинет. Я показал ему сейф, спросил на всякий случай, умеет ли он блокировать механизмы зарядом. Оказалось, что о таком он впервые слышит. Однако у него есть другие способы защиты помещения и тайников — Я тогда сейф открывать не стал. Просто вручил ему мешок с четырьмя тысячами монет на первое время и пожелал успехов. Главное, пожелал побыстрее найти себе другой кабинет. Товарин попросил у меня за него не волноваться, валить уже по своим делам. Я сложил два мешка золотом в сумку и отправился к экипажу.